Вчера ночью он сидел со мной и говорил о ней. Он подпер щеку рукой и, глядя в огонь, промолвил. «Порой мне кажется, что она уехала путешествовать, и я еще увижу ее. Мне кажется, что она в Англии. Ты будешь смеяться надо мной, но я думаю, что...» Он мыкается по полушариям, чтобы убить время между сегодня и старостью. Братья всегда питали глубокое уважение к капитану Альварадо. Когда они у него работали, и из молчания троих слагалась ядрышка смысла в этом мире бахвальства, самооправданий и велиречия. И поэтому теперь, когда великий путешественник вошел в сумрачную кухню, где ел Истебан. Юноша отодвинул свой стул в темный угол, но про себя обрадовался. Капитан не подавал виду, что узнал, или даже заметил его, пока не кончил трапезу. Эстебан давно кончил есть, но, не желая вступать в разговор, выжидал, когда капитан покинет эту пещеру. Наконец капитан подошел к нему и сказал. — Ты Эстебан или Мануэль? «Один раз ты работал у меня на разгрузке. Я капитан Альварадо». «Да», — отвечал Эстебан. «Как живешь?» Эстебан что-то пробормотал. «Я ищу крепких парней в новое плаванье». «Молчание». «Пойдешь со мной?» «Молчание более долгое. В Англию и Россию. Тяжелые работы. Хорошие заработки». «Далеко от Перу». «Как?» Эстебан как будто не слушал. Он сидел, глядя на стол. Наконец капитан возвысил голос, словно обращаясь к глухому. «Я говорю, хочешь пойти со мной в плавание?» «Да, пойду», — вдруг ответил Эстебан. «Отлично, отлично. Брат твой мне тоже нужен, само собой». Нет. Почему он не захочет? Эстебан что-то промямлил, глядя в сторону, потом, привстав, произнес: Мне надо идти, мне надо повидать одного человека по одному делу. Давай я сам поговорю с братом, где он. Умер, сказал Эстебан. А, -а, а я не знал, не знал. Извини. Да, сказал Эстебан, мне надо идти. «Угу. Ты который? Как тебя звать?» «Эстебан». «Мануэль, когда умер?» «Он всего несколько недель. Расшиб себе колено и...» «Всего несколько недель». Оба смотрели в пол. «Сколько тебе, Эстебан?» «Двадцать два». «Ну так договорились? Пойдешь со мной?» Да. Ты, может быть, не привык к холоду? Нет, я привык. Мне надо идти, мне надо в город повидать одного человека по одному делу. Ладно, Истебан, приходи сюда ужинать, и мы поговорим о плавании. Приходи, выпьем с тобой вина, и все. Придешь? Да, приду. С Богом. С Богом.